Копы любили разговаривать с Сэмми Педичини. Каждый раз, когда в городе совершалось крупное кражи, копы наносили Сэмми короткий визит, задавая ему кучу вопросов. Сэмми всегда отвечал одно и то же: чтобы они не расследовали, Сэмми к этому не причастен. Сэмми совершил ошибку десять лет назад и сейчас ничем противозаконным не занимается. Он выучил свой урок. Чтобы там ни было, сказал Сэми Карелли, я этого не делал. Карелла кивнул. Я выучил свой урок в кассулью и с тех пор чист. Майертоши кивнул. Я играю на саксофоне в оркестре, который называется Карли Рид Маллари Фостера, сообщил Сэми. Мы играем для этих шестидесятилетних стариканов, которые были молодыми в сороковых. «Они очень хорошие танцоры, хоть и старые перечницы. Мы выдаем весь репертуар Глена Миллера, Гарри Джеймса, Чарли Спивака, Клода Торнхилла. Мы хорошо сыгрались. Можете удивляться, но нас куча заказов. Я научился солировать на саксофоне». «Должно быть, ты чертовски хорошо это делаешь», — сказал мэр. «Зарабатываешь этим себе на жизнь». «Между прочим, хоть и звучит, как из девков, это чистая правда. Я зарабатываю себе на жизнь, играя на саксофоне». «Именно так я и сказал», — улыбнулся мэр. «Но вы имели в виду, что я все еще приворовываю на стороне?» «А это неправда». «Разве я говорил что-нибудь подобное?» — удивился мэр. Он повернулся к Карелли. «Стив, ты слышал?» «Я не слышал, чтобы ты это говорил». Пожал плечами Каррела. Мы ищем Мартина Проктора. Ты не знаешь, где его найти? Он музыкант, спросил Сэмми. На чем он играет? На фомке и отмычках, ответил Майер. Он вор, добавил Каррела, как ты. Лично я играю на саксофоне. А что делает Проктор, понятия не имею, потому что не знаю такого человека. Но твоя подружка с ним знакома, не так ли? Какая подружка? Твоя подружка, которая занимается проституцией и которая спрашивала одного детектива нашего общего знакомого, почему полицейские рыщут вокруг старой квартиры Проктора. Вот эта новость. Честно говоря, я не прочь, чтобы моя подружка была проституткой, выучила бы меня парочке фокусов, а? Сказал Сэмми и рассмеялся. Довольно нервно. «Проктор обчистил квартиру в новогоднюю ночь», — объяснил Карелло. «В доме на Гровер. В том же самом доме в ту же самую ночь было совершено двойное убийство». Сэмми издал долгий протяжный свист. «Вот именно», — кивнул Карелло. «Но так где он?» — спросил мэр. «Если я не знаю этого парня, как я могу сказать, где он?» Ладно, тогда мы сейчас пойдем и повяжем твою подружку, сказал Карело. За что? За проститутцей. Узнаем ее имя у детектива, о котором мы тебе говорили, вытащим за мягкое место с улицы и порасспросим ее о Мартине Прокторе, и будем держать за решеткой до тех пор. А, так вы имеете в виду Мартина Проктора? Мне показалось. Вы сказали Марвину проктора. Где он? – спросил мэр. Гамильтон проводил Клинга от полицейского участка на Гробер-Авеню до станции метро в трех кварталах оттуда, обошел вслед за ним в поезд, идущий в деловую часть города, и стал прямо у него со спиной. Бертрам А. Клинг, детектив третьего разряда. Эту информацию Исаак получил из судебных дел. Исаак очень хорошо собирал информацию. Однако он оказывался не совсем на высоте, когда дело доходило до организации бизнеса комплексно и на высоком уровне. Вот почему Гамильтон не сказал ему о телефонном звонке Карлоса Артеги в прошлом месяце из Майами. Или взять этого придурка Хосе Гарреру, который на самом деле оказался паршивым вором. Исаак не понимал, что таких нельзя использовать в деле, но надо отдать Исааку должное, он хорошо поработал, добывая информацию об этом копе. Бертрам Аклинг, свидетель по делу Герберта Трента, Джеймса Маршала и Эндрю Филса. Бертрам Аклинг. Он не знал, что человек, стоящий у него за спиной в вагоне метро, Льюис Рэндольф Гаммельтон. которые собирается убить его, если наступит момент, который он сочтет подходящим, и испарится как дымок. В вагоне ехало около сорока негров, и это было на руку Гамильтону. Даже если в полицейской карточке города и были его недавние фотографии, которых, насколько он знал, там не было, но даже если бы и были, в любом случае белый коп, такой как Линг, не узнает его. Клинг с его светлой шевелюрой и цветущим видом, из тех белых копов, которые думают, что все черные бандиты на одно лицо. На фотографиях из полицейских досьев они наверняка различают их только по номерам. Им кажется, что все преступники-негры похожи на горилл. Гамильтон слишком много расслышал это от белых легавых. На самом деле убить Клинга для него будет большим удовольствием, И еще по одной причине. Он любил убивать людей, дырявить их из своего здоровенного магнума. Особенно он любил убивать копов. Он убил двух копов в Лос-Анджелесе. Они там до сих пор его ищут. Бородатого негра или бородатую гориллу. А Гамильтон бороду уже не носит, сбрил ее в Хьюстоне, перед тем, как посту принять этот крупный груз из Мехико. В Хьюстоне он носил прическу в стиле Растафари. Гамильтон ненавидел копов. Ничего не зная о Клинге, он ненавидел его и получил бы удовольствие от его смерти, даже если бы Гаррера ничего ему не рассказал. Что было весьма возможно, потому что откуда Гаррере узнать про груз, который должен прибыть в следующий понедельник, когда даже Исаак еще не знал этого? Гамильтон стоял рядом с Клингом и улыбался при мысли о том, как удивились бы их соседи, узнав, что и он и этот здоровенный блондин вооружены. Клинг вышел из поезда на Броган-сквер и поднялся наверх. Было все еще морозно, но солнце уже начало светить чуть ярче. Сначала он позвонил Карин Левкович, договорился с ней об встрече и пошел по направлению к ее офису. который, кстати сказать, находился в здании штаб-квартиры департамента полиции. На уровне третьего этажа оно соединилось с переходом с домом, в котором размещался уголовный суд. По переходу арестованных водили на судебные заседания. Два старых серых строения походили друг на друга, как сиамские близнецы. Он поднялся по низким широким ступеням к подъезду, прошел через массивные бронзовые двери, Показал удостоверение полицейскому в форме, который сидел у входа за столом, и поднялся лифтом на пятый этаж. Написанный от руки указатель подсказал ему верное направление к офису. Потом он наткнулся на другой указатель с буквами ПСАС, потом на такой же третий, и, наконец, нашел наполовину застекленную дверь с вывеской «Психологическая служба акклиматизации при стрессах». Он посмотрел на часы, без пяти два, постучал в дверь и вошел. Клинк оказался в маленькой приёмной, напротив входа ещё дверь плотно закрытая, два удобных кресла, лампа, обешилка с двумя пальто, несколько экземпляров журнала People. Клинк разделился, сел в одно из кресел и взял журнал с Майклом Джексоном на обложке. Через несколько секунд из кабинета вышел полный мужчина с испещренным прожилками носом старого пьяницы. Он направился к вешалке, снял свое пальто и вышел, не сказав Клингу ни слова. Он выглядел как тысяча других сержантов, которых знал Клинг. Секунда и позже из кабинета вышла женщина. При виде ее он встал. Детектив Клинг спросила она: "Да". Я Карин Левкович, входите, пожалуйста. Короткие каштановые волосы, голубые глаза, одета в серое пальто, на шее жемчужное ожерелье, на ногах кроссовки рибок. Он решил, что ей двадцать шесть-двадцать семь лет. Приятная улыбка. Клинг прошел в кабинет небольшой приемной, деревянный стол, за ним кресло, кресло перед ним, несколько дипломов в рамке на стене. Фотография уполномоченного по делам полиции тоже в рамке. Другая фотография портрет мэра. Прошу вас, сказала она, указывая на кресло перед столом. Клинг сел. Карин подошла к своему креслу. Ваш звонок удивил меня, сказала она. А вы знаете, что Элин была здесь сегодня утром? Нет. А я думала, она. Нет, она не знает, что я вам звонил. «Это моя собственная идея». «Понятно». Она изучала его. Казалось, Карин принадлежит к типу женщин, которым нужно носить очки. Он задумался, нет ли у нее контактных линз. Ее глаза казались очень голубыми. Иногда такое бывает при контактных линзах. «Что бы вы хотели со мной обсудить?» — спросила она. «Я не знаю». Эллен говорила вам, что мы прекратили встречаться. Да. Ну и что? Что вы об этом думаете, мистер Клинк? Прежде чем мы продолжим наш разговор, а я знаю конфиденциальность, но я не прошу вас рассказывать, что Эллен сообщила вам по секрету. Я хочу узнать вашу точку зрения на. Я понимаю мою точку зрения. но и тут есть определенная трудность, вам не кажется? Нет, не кажется. Я хочу знать, считаете ли вы этот этот хорошо разрыв только так я могу назвать произшедшее, считаете ли вы его хорошей идеей? А если я вам скажу, что все, что хорошо для Эйлин, хорошая идея? Вы думаете, наш разрыв это хорошо для Эйлин? Карин улыбнулась. Прошу вас, пожалуйста, сказала она. Я не требую делать что-либо за спиной Элли. Да, не требуйте. Амель Сливкович, мне нужна ваша помощь. Да. Я, я в самом деле хочу быть с Элин, пока она не справится со всем этим. Я думаю, что ее желание расстаться это неестественно. Нет. Клинк смотрел на нее. Нет, я не буду советовать ей возобновлять ваши отношения до тех пор, пока она сама этого не захочет. А мисс Левкович. Точка, сказала Карин. Гамильтон увидел, как он сбегает по ступеням старого здания штаб-квартиры департамента полиции и идет быстрой походкой, похож на человека, которого кто-то разозлил. Светлые волосы развиваются на ветру. Гамильтон ненавидел этот город. Никогда не знаешь, что будет в нем с погодой через минуту. Сейчас солнце светило очень ярко, но ветер был просто свирепым. Его порывы гнали газеты вдоль тротуара. Люди шли согнувшись в раздуваемых ветром пальто. Он держался за клингом, зная, что в этом переполненном людьми районе На водненном в полицейскими как тараканами, у него нет шансов, убив Клинга, спокойно уйти. Боже, как быстро он идет! Гаммельтону приходилось поторапливаться, чтобы не отстать от Клинга. Куда черт возьми он направился? Коп уже прошел мимо входа в метро. Куда это он? Небольшой парк был азисом спокойствия и тишины в этом городе. «Сосредоточение благ цивилизации». Но Клинг помнил, были времена, когда он расследовал здесь одно преступление за другим. Берт купил сэндвич в закусочный на Джексон и зашел сюда перекусить. «Садись на одну из скамеек, ешь свой сэндвич на солнышке и думай о чем угодно, только не об адвокате. Важно поднимающим палец и желающим знать, действительно ли коп соблюдал букву закона». Когда производил арест, кругом было совсем пусто. Слишком ветрено для прогулок, подумал он. Расположенный между двумя офисами на Джексон, парк представлял собой длинный прямоугольник с кирпичной стеной в дальнем конце. Тонкая струйка воды, омывая кирпичи, стекала с этой стены даже сейчас в разгар зимы. Клинк решил, что воду подогревают. Деревья в парке росли беспорядочно, и их было всего около дюжины. Под каждым стояла скамейка. Когда Клинк вошел в парк, только одна из скамеек была занята. Женщина читала книгу. Звуки улицы, рев машин, внезапно исчезли. Их заглушил плеск воды, тихо струящийся по кирпичной стене. Клинк уселся на скамейку, чтобы видеть это. Он сидел спиной ко входу в парк. Скучь погодя, женщина посмотрела на часы, поднялась и ушла. Гамильтон не мог поверить в эту удачу. Сидит в парке спиной ко входу, и вокруг никого, только Бартрам Аклинг. Уж слишком все просто. Он почти пожалел об этом: подойти к нему сзади, всадить пулю в затылок, типичный стиль. Может быть, они даже подумают, что это работа мафии. Восхитительно. Он не мог дождаться момента, когда расскажет об этом Исааку. Он быстро оглядел улицу слева направо и также быстро двинулся в парк. Его магнум в правом кармане пальто, хлопья снега на земле, вода стекающая с кирпичной стены в дальнем конце парка и больше никаких звуков. До него осталось всего четыре шага. Осторожно, осторожно. Он достал из кармана оружие. Сначала Клинг увидел тень, внезапно соединившуюся с его собственной тенью. Он резко обернулся и увидел дуло пистолета. И метнулся со скамейки в сторону и упал на землю в тот момент, когда грохнул первый выстрел. Он покатился по земле. Пытаясь достать свой пистолет из кобуры, пристегнутой слева на ремне под пальто, второй выстрел. Он выпрямился, держа пистолет двумя руками, и трижды нажал на спусковой крючок, стараясь попасть в высокого чернокожего мужчину в длинном сером пальто, который убегал из парка. Клинг рванулся за ним. На улице, примыкающей к парку, было всего триста шестьдесят четыре чернокожих мужчины. Но ни один из них не походил на того, кто только что пытался убить Клинга. Мартин Проктор только что вышел из душа и вытирался, когда в его дверь забарабанили. Он обмотал полотенце вокруг талии и прошел в гостиную. «Кто там?» — спросил он. «Полиция!» — ответил мэр. «Откройте, пожалуйста, дверь». Проктор не хотел открывать дверь. «Да, секундочку!» — крикнул он. Я только что из душа. Подождите, я что-нибудь надену. Он кинулся в спальню, схватил пару нижнего белья, натянул на нее, торопливо надел синие вельветовые джинсы, синюю водолазку, пару синих шерстяных носков и черные туфли от Френча и Шрайнера за семьдесят пять долларов с синтетическими подошвами, которые были шершавыми как резина. Из за двери послышался тот же самый голос. А мистер Проктор. Вы откроете нам дверь? Да, подождите минутку! крикнул он, кинувшись в туалет и снял там скрючка пальто из верблюжьей шерсти от Ральфа Лорена за тысячу сто долларов штуков, которое он украл на Новый год. Потом он опять побежал в гардеробов и вытащил из ящика с нижним бельем и носовыми платками пистолет двадцать второго калибра марки High Standard Sentinel Snap. который украл в прошлом году у одного филателиста и еще раз крикнул в дверь. «Только надену туфли, сейчас открою!» и вылез в окно. Он спускался по пожарной лестнице очень умелым. Все-таки Проктор был опытным вором, храбрым, как укротитель львов, и хладнокровным, как канатоходец. Поводов для дискуссии с любыми представителями закона у него не было, особенно если учесть, что... что его разыскивали, дабы влепить новый срок за нарушение правил поведения при условном освобождении. Поэтому он спускался по пожарной лестнице так быстро, как только мог, а это чертовски быстро, потому что он знал, коп вышибет дверь, если уже этого не сделал, и вместе со своим напарником через секунду будет в квартире, а еще через секунду они войдут в спальню. «Привет, проктор!» — сказал мужчина. Он смотрел на него с тротуара, стоя рядышком с пожарной лестницей. В одной руке держал пистолет, а в другой — полицейский жетон. Детектив Карелла, — представился он. Проктор почти дотянулся до пистолета в кармане пальто. — Не надо, просто слезть тихонько по лестнице на землю, — сказал Карелла. — Я ничего не сделал, — ответил Проктор. Он все еще размышлял, стоит ли доставать оружие. Возможно, давай спускайся. Проктор замер в нерешительности. Над тобой мой напарник, сказал Карелов. Ты прямо как в сэндвиче. Рука проктора потянулась к карману пальто. Если у тебя там пушка, предупредил его Карелов, то ты мертвец. Проктор вдруг почувствовал, что коп прав. Он отпустил перекладину лестницы и спрыгнул вниз.